Дмитрий Силов Писатель Часть первая. Ночной гость Ночь выдалась на редкость тихая. Не было слышно привычного эха отдаленных выстрелов. Никакая тварь не выла в долинах муря от зловещее небо. Не шуршали тушканы в кустах, и даже ночной ветер, гоняющий по зоне унылые листовки Гринписа, затих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 С этим как раз все было в порядке Но и мутантов на квадратный километр Водилось тут немерено И зону здесь глючил, Не в пример чаще, чем остальные локации Вчера туда шли, был холм Сегодня на обратном пути болото А на месте леса, не лес, а вообще не пойму, что намешано Словно корявые сучи с огромными валунами передрались Сам черт ногу сломит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 Хотя активная зона, сами понимаете, далеко не крещатик. Пока мужик грел руки, такс медленно приходил в себя. Приподнял ствол и нацелив его в маслатое колено гостя, тихо, чтоб не разбудить напарника, поинтересовался. А что, в зоне уже не принято спрашивать разрешение присесть к чужому костру. Мужик оторвал усталый взгляд от языков пламени, внимательно посмотрел на парня и также тихо сказал. Такс. «Тебе что, жалко?» А такого хамства молодой сталкер снова слегка впал в осадок. Так что не сразу осознал, ночной гость назвал его по имени, хотя раньше так его в глаза не видел. И когда это осозналось, парень из осадка переместился в ступор, из которого имелся только один выход, свойственный всем, кто хоть раз побывал в активной зоне. «Если ты вышел в рейд и встретил что-то тебе непонятное, стреляй!»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 «А ведь знаешь, все как хорошо началось», — сказал он. «Хочешь, расскажу?» Такс пожал плечами. «Делать все равно нечего. Псих перекрывает сектор обстрела. Если какая-то тварь костру выскочит, первым делом на него набросится. И у Такса будет лишний пару секунд, чтобы тварь пристрелить. Почему б в таких роскошных условиях не послушать бред сумасшедшего?» Все началось с того, что компания молодых и талантливых парней создала игрушку. Начал ночной гость, в так плавной речи, медленно шевеля пальцами, словно перебирая языки костра. Шутер от первого лица срисовала зону отчуждения. Населила ее монстрами, торговцами, сталкерами. Придумала ценные артефакты. Свела все это в стройный и логичный мир и выпустила на рынок. Игрушка продалась хорошо, слишком хорошо, настолько хорошо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 Потом стали сниматься фильмы. Мужик замолчал на мгновение, глядя в огонь, не мигающим взгляд, словно разглядывая в нем что-то видимое лишь ему одному так сустало немного не по себе, и он неловко поежился, хотя ночь была достаточно теплой. А потом, когда на сфера перенасытилась информацией, грянул второй взрыв, которого с таким нетерпением подсознательно ждало все население Земли.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 О чем он мечтал сейчас, это дождаться конца смены. Разбудить корни. И пусть он сидит и снимает суши и жгучий пух, который ему будет навешивать туда чокнутый писатель. «Мы регулируем равновесие», – пожал плечами собеседник Такса. «Сталкеры ходят в активную зону, убивают мутантов, собирают артефакты. Если б не было нас, и мутантов, и артефактов, становилось бы все меньше и меньше».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 Так вздрогнул. Глаза писателя внимательно смотрели на него. Похожий взгляд молодой сталкер видел лишь однажды. Так 8 лет назад смотрел на него забредший в жилую зону сытый кровосос, прикидывая забить мальца про запас. Или же пусть себе жир нагуливает до поры до времени. Скажи, а корень хороший человек? Вопрос был слишком неожиданным. Такс не помню. называл ли он незнакомца имя вожака группы.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 Никогда не мешает. Рука такса потянулась к КПК. Ты что собрался делать? Подозрительно уставился на него корень. Так, согласно кодексу сталкеров, надо скинуть информацию, отписать всем сферу решил подкормить!» Прищурился корень. Не сферу подкормить», а людей предупредить, решительно отрезал такс. Чтобы знали, кто такие эти... Он так же, как и планшет до этого, не успел договорить. Пули, почти бесшумно покинувшие ствол вала, разорвали ему сердце, прежде чем он понял, что случилось. Есть тайные зоны, которые не для всех. И с писателями плохо, и без них нельзя, тихо произнес корень, глядя на сокращающееся в агонии тело молодого парня. Но чем их меньше, тем лучше. Эх, голова садовая. Напишу, предупрежу, тоже мне писатель.